Студия Варгарта и канал Некрофос представляет Встречайте, новый эксклюзивный шедевр от создательницы огнецвета Ольги Корвис. Темный Глава 1. То сгустилась атмосфера назревшего конфликта. Высокий парень, больше похожий на киношного викинга, чем на охотника за нечистью, не стесняясь в выражениях, рассказывал, что, по его мнению, пошло не так во время последнего дела. Валька, шаман, говорил на повышенных тонах: не мог устоять на месте и мерил шагами помещения. От его прерывистых движений и эмоциональной жестикуляции длинная светлая коса дергалась, как хвост встревоженного кота, а его голова, забитая татуировками на выбритых висках, казалось, светилась до красно раскаленным железом. Объект его недовольства спокойно сидел на диване напротив стола шефа и курил прямо в кабинете». Сам шеф Михаил Васильевич многозначительно молчал и переводил взгляд то на злющего, как черт, Вальку, то на обманчиво, невозмутимого, темного. «Есть что добавить?» — спросил шеф, когда шаман наконец заткнулся. «Да, ему даже сейчас похер на все, сидит и воздух травит». Виновник обсуждения демонстративно затянулся и выпустил струю дыма прямо в сторону викинга, тычущего ему пальцем в лицо. Рядом с шефом шаман распсиховался еще сильнее, чем когда в машине очухался». «Может, считал, что эмоциональные рассказ выставленные на показ обостренное чувство справедливости подведут Васильеча к мысли, что такого охотника, как Артем Темный, давно пора отправить в запас?» Артем устало посмотрел на разъяренного напарника. «Миша, просьба у меня есть». «Без крайней необходимости не ставить в мою группу этого кота Леопольда, пока он всех жалеть не разучится». «Да я с тобой на одном поле срать не сяду!» — огрызнулся шаман. «Ну просто охренеть, как же я расстроен!» — усмехнулся темный. Васильич смерил его тяжелым взглядом. «Хорош курить в помещении!» «А почему это ему можно, а мне нет?» Артем с кривой улыбкой кивнул на медиума Вальку, который уже схватился за электронную сигарету. «От тебя и так много вони!» – процедил сквозь зубы Валька. «Тихо оба!» – оборвал Васильич. Он в упор посмотрел на Артема, и тот, с нарочито тяжким вздохом, медленно затушил окурок в стаканчике с кофе. Электронный он не признавал. Ну, какая это сигарета? Соска пластиковая, которую еще и заряжать надо. Шеф отошел к окну и приоткрыл створку. С улицы потянуло прохладой и запахом дождя. Ливануло сразу, как они в город вернулись. Темный сказал бы, что им повезло и не пришлось возиться в грязи. Но шаман Валька явно был иного мнения об их минувшем деле. — Так, значит, ты вырубил своего напарника? — Васильевич повернулся к нему и внимательно посмотрел. — И как же эта светлая мысль Тебе в голову пришла. А что, он не объяснил, когда тебе позвонил? Только поплакался? Он-то объяснил. А теперь я хочу от тебя услышать. Если бы шаман не порывался поиграть в спасателя, обошлось бы без таких мер. В любом случае, его жизни ничего не угрожало. Ну, полежал в машине, посмотрел сладкие сны, пока я совсем разобрался. «В спасателя!» — тут же вскинулся Валька. «Да они же ей сердце заживо вырезали! Чем ты лучше того монстра?» «Тем, что, думаю, головой, а не жалелкой», — холодно отрезал темный. «Я тебе уже говорил, но...» С первого раза не дошло. У нас была цель уничтожить Упыря. Не убить его выкормышей, которые без него и так сдохли. Не спасти ту девку. Если бы ты для разнообразия подумал своей тупой башкой, то задумался бы, насколько еще людей сожрет Упырь, если мы спасем одного человека... «А его упустим. И сколько еще потом будем его выслеживать?» Артем насмешливо улыбнулся, вытянул ноги и сложил руки на груди. «Хочешь помогать людям? Вали волонтеры. Мы здесь не для этого». «А ну, оба рот закрыли!» — оборвал его Васильевич. «Я решаю, для чего мы и из кого это «мы» состоит». Значит так, шаман, чтобы тебя до конца недели здесь не видел Дома и изложишь все в связанном виде, без истерик И пришлешь мне отчет Еще раз вернешься к этой теме или растреплешь кому-то из наших, пеняй на себя Свободен По изменившемуся лицу Вальке, темный увидел, насколько тот разочарован решением шефа Артем отсалютовал ему ладонью, пока шаман шел к выходу. Когда дверь за ним захлопнулась, Васильич повернулся к темному, Но, говорит, не торопился. Смотрел только, изучающий цепко. Под таким взглядом молодым охотникам становилось некомфортно, а тёмный лишь позу поменял. И мрачно глянул на шефа. Это с валькой можно было глумиться сколько угодно. С Михаилом Васильевичем перегибать не стоило. «Давай уж не будем в гляделки играть, а?» — произнес Артем. «Говори, как есть». Васильевич еще несколько долгих мгновений давил его взглядом. Это не вопиющий непрофессионализм и даже не анархия. Ты просто совсем охерел, темный. Причинил вред здоровью своего же напарника. Допустил смерть гражданского лица. Охерел это да, но не совсем, ровно ответил Артем. Я опоздал. Пока провозился с шаманом, Ее уже почти вскрыли Даже если бы я поубивал фамильяров Она все равно истекла бы кровью через пару минут А я окончательно всрал дело А если бы ты был один, недобро усмехнулся шеф И шаман бы тебя не задержал Темный помрачнел еще больше И ответил с понимающей усмешкой «Не знаю», — после долгой паузы сказал он, — «это не совсем то, что ты хочешь услышать, но другого я тебе сказать не могу». «Ну, зато тоже сказал, как и есть», — неожиданно спокойно сказал шеф, Не — «иди домой». «Напишешь там отчет, как все было, что произошло, как напарника вырубил, какие для этого были причины. Подробно и обстоятельно. Отчет мне нужен сегодня. Завтра днем заедешь сюда. Надо будет один вопрос решить. А послезавтра поедешь на новое дело с другим напарником». «Новое дело?» – переспросил Артем. Я же с севера жду, чтобы с туманником закончить. Вот пока ждешь, прокатишься за стажером. В области недалеко болотник объявился. Да тебе он, что, за хлебушком сходить? «Съезди, разберись. Завтра у меня выходное, а потом хоть в любое пекло. Только я лучше один, а, а это уже не тебе решать. На том они и разошлись. Тёмный поднялся с дивана и вышел из штаба. Больше всего хотелось залезть под горячий душ, а потом лечь спать. Он уже чувствовал, как медленно подкрадывается выдержанная годами тоска, которая завтра снова разорвет его на части. Больнее и безжалостнее, чем любой монстр Чтобы переключиться, Артем по дороге домой перебирал в памяти последнее дело Задача была не из простых Этого упыря они долго выслеживали Если бы не его склонность к дешевым театральным эффектам, они бы еще дольше за ним гонялись Нравилось ублюдку, чтобы ему делали подношения. Паству себе создавал из послушных фамильяров, а те искали ему жертв. С Валькой Артем мощно разошелся во мнениях. Шаман рвался спасти выбранную жертвой девку. Да так рьяно, что пришлось его поспать отправить, чтобы дело не испортило и упыря не спукнуло. Рисково, конечно... Темный это и сам понимал. Ну, действительно, не слишком профессионально. Но шаман сам виноват. Знал, куда шел. А вместо того, чтобы выполнять поставленную задачу, начал разыгрывать из себя девственную лиственницу. Но вот одно было странно. Васильич, несмотря ни на что, довольно спокойно отреагировал и даже отправил его на следующее дело. Самоуверенность говорила, что такими, как «темный», просто так не разбрасываются, а здравый смысл, что тут не все так просто. Но с этим он как-нибудь разберется. Главное, чтобы трепетного сопляка ему снова на шею не повесили». Даже бывалым охотником его правила и методы работы не всегда были по душе. Чего уж говорить про новичков. Напарника ему все-таки всучили. На следующий день, когда приехал в штаб, никто из коллег не рискнул бы спровоцировать или подначить Артема сегодня, но шефа это не остановило. Стоило Темному войти в его кабинет и сесть на приставной стул, Васильич с непроницаемым видом положил перед ним папку. — И что это? — бегло взглянув на документы спросил Темный. — Досье на твоего нового напарника на следующее дело. Все с тем же непроницаемым видом пояснил Васильевич. Читай, читай. Артем посмотрел на шефа с удивлением и нескрываемым разочарованием. «Сука, вытащил меня из дома, чтобы проучить. Мы это уже проходили», — сквозь зубы процедил он. «Прошлый остался не в восторге от моей воспитательной работы». «Ты давай, читай», — повторил Васильевич. Темный молча открыл папку, пробежался взглядом по сводке, поднял голову и посмотрел на старшего охотника. «Может, Мишка решил меня подстебать в самый неудачный для этого день?» «Да ладно, Миш!» — с недоверием усмехнулся темный. «Не смешно?» «Не смешно? Странно!» — деланно удивился Васильевич. В таком шикарном цирке, как наш, и не веселишься, можешь не отвечать. По лицу видно, что ты что-то закис, на своих бросаешься. Вот я потому подумал и решил, как знать, вдруг стажер тебя немного развеселит. По его взгляду Артем понял, что тот не шутит. Еще разглянул на лежащее перед ним досье. Вживую он этого паренька никогда не видел. И надеялся, что так и останется. «А знаешь, ты хорошо это придумал», — саркастически ответил Артем. «Мы с Валькой не сработались, а ты мне этого Пикачу подсовываешь. Я не буду с ним нянчиться». «А с ним и не надо!» — ровно произнес Васильевич и посмотрел на Темного спокойно и внимательно. «С Валькой ты же не нянчился?» Темный в упор глянул на старшего охотника. Внутри поднималось досадливое раздражение. Хрен его знает, какая блажь ударила Мишке в голову, но возиться с очередной обузой он не собирался. Валька еще куда ни шло. Более-менее прошаренный, просто слишком эмоциональный. А этот, судя по сводке, вообще зеленый. «Да ладно тебе!» — Артем похлопал ладонью по бумажной папке. «Мы оба с тобой знаем, что я лучше справлюсь один, а этого отдай кому-нибудь другому. Завтра днем я выезжаю на место». На этом он посчитал разговор законченным. Поднялся из-за стола, Васильич смотрел на него внимательно с оценивающим прищуром, явно чего-то не договаривая. Темный уже собирался уходить и повернулся к выходу, но услышал голос шефа. Допускаю, что в одиночку справишься лучше, но поедете вдвоем. Или так, или ты больше не в деле. Это приказ. Артем замер на месте. Обернулся и посмотрел на невозмутимую Мишкину рожу. Повоспитывать, значит, надумал. За годы работы Тёмный усвоил, что если Василич что-то решил, то хрен его переубедишь. А с этим зелёным пацаном тоже наверняка все далеко не так просто. Артём нутром чуял, что-то недосказанное осталось. «Что-то нехорошее...» «Хм... Даже так?» — он криво улыбнулся. «Только не говори, что мои методы тебе вдруг поперек горла встали». По лицу Васильевича промелькнула едва заметная тень, словно мимолетное сожаления. Другой бы, может, и не разглядел, но Артем его давно знал, Шеф за своих глотку был готов перегрызть, но из-за косяки мог хребет сломать. Много не пей!» — почти с отцовской заботой произнес старший. «Да пошел ты!» — огрызнулся темный и уже толкнул дверь, но властная «Стоять!» прервала его путь. Он обернулся. «Умерь свой пыл темный», — жестко произнес Васильевич, пристально глядя ему в глаза. «Ты не в Голливуде. Крутость свою неумеренную в работу сублимируй. Есть прямое указание, изволь выполнять. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — медленно ответил Артем. «Свободен. Темный хотел вернуть что-то колкое напоследок, но взгляд шефа отбил всякую охоту к продолжению разговора. В конце концов, проще промолчать, чем устроить срач с непредсказуемым итогом. Не проронив ни слова, Темный вышел из кабинета. Шелест, шин, ветер, капли дождя на лобовом стекле. Несколько шагов к подъезду, и вот он, дом. Если, конечно, можно назвать домом стерильную атмосферу жилища Артема. Любой, кто случайно увидел бы его обитель, решил бы, что это временный вариант жилья. Съемная квартира, слишком большая для одного человека – и лишённое уюта и каких-то мелочей, превращающих помещение в то, что называется домом. Здесь безраздельно царил холодный, темный минимализм, словно отражавший состояние истерзанный из зачерствевшей души хозяина. Когда он с головой уходил в работу, квартира немного оживала, На столе среди вороха эскизов и распечаток громоздились позабытые чашки. Диван обрастал разбросанными вещами, и из-за этого создавалась некая иллюзия человеческого присутствия. К очередной годовщине он всегда все убирал. Старался проводить этот день дома. Пустой человек в такой же пустой квартире. Человек, давным-давно сбившийся с пути. Человек, потерявшийся. Артем подошел к шкафу, достал с полки папку с одной единственной фотографией и бережно поставил перед собой. Затем принес из холодильника бутылку Финляндии. Специально положил охладиться еще перед тем, как в штаб пойти. Вот она и дождалась, холодненькая, запотевшая, горькая, как и повод, ради которого он ей крышку скрутил. Темный расставил стопки, плеснул отцу с матерью, старшему брату. Все они улыбались ему с фотографии. Ну что, Серега, выпьешь за меня? Мне сегодня 37 стукнуло. Помнишь, мы мелкими считали, что это уже все старый дед. Даже думали, что лучше не доживать. Дураки такие были. Он слабо улыбнулся и покачал головой. Ты вот ты не дожил, а у меня получилось. Он хмыкнул и добавил. Зачем-то? Посмотрел на оставшиеся пустые стопки. Налил, Катя, жене брата. Твоему Тимуру сколько бы сейчас было? 15? Ну, немножко можно. Он наполнил еще одну до половины. А помнишь, как мы с тобой у отца самогон воровали? Хорошее было время Сейчас бы туда вернуться Хоть на денечек Темный плеснул в последнюю До самых краев Со злостью так, что водка расплескалась Это уже для него Артем задержал взгляд На ровном рядочке стопок Время идет, а каждый год одно и то же Как будто понемногу от себя отрывал, пока не останется ничего Он убрал упавшие на лицо длинные темные волосы и потянулся к водке Спите спокойно, родные Залпом выпил первую стопку Потом опрокинул и следующее, пока последняя не осталось Ну и за меня Тихо прошептал он, не чукаясь. В опустевшей наполовину бутылки все так же привычно мерещились разводы крови, как в тот самый день. Тогда тоже дождь хлестал, смывал кровь, смешивал воедино, не разобрать, где чья – Напировалась костляво, нажралась так досыто, что его не догладала. А люди, дураки, зачем-то с того света вытащили, как будто ему осталось для чего жить. Многие наверняка с ним бы не согласились. Даже среди таких же охотников, как он, были те, кто завидовал темному Они видели человека, выглядящего моложе своих лет, с успешной карьерой, одного из лучших среди охотников. За привлекательным фасадом сложно было рассмотреть обугленную душу. Ее Артем никому не открывал. Ему самому иногда было страшно смотреть на то, что от нее осталось – Его тьма проглядывала в тяжелом взгляде угольно-черных глаз, смотрела безмолвным отражением со дна стопки. Заснул он уже засветло. Всю ночь ему снилась алая река. Она то текла неторопливо, то разгонялась, как горный поток. Она несла его в черноту неизвестности, а он дрейфовал, как потерпевший крушение корабль. Плыл, раскинув руки. Смотрел на россыпь далеких звезд над головой. Только лицо из-под воды виднелось, а в сознании металлический запах снова и снова напоминал, что несет его течение не по воде. А По крови. Всю его жизнь. Ему говорили, что чувство боли и потери должно уйти. Но шли годы, а лучше не становилось. Только хуже. В груди по-прежнему ощущалась зияющая, бесконечная пустота, грозящая засосать в себя все остальное, словно черная дыра в холодном космосе. На следующий день темный с усилием подавил желание уехать все-таки одному. Что-то настораживало в Мишкиных словах. Старший товарищ, его шеф, много спускал ему с рук. Когда Артем вот так срывался в одиночку, пропадал на неделе, а потом возвращался. И возвращался всегда с результатом. В этот же раз чутье упрямо твердило, что не стоит испытывать терпения Васильевича. Что-то еще за ним крылось. Что-то, что он еще не разгадал. Когда Артем подъехал к штабу, стажер ждал его снаружи, сидя на краю тротуара и уткнувшись в телефон. На звук приближающейся машины он поднял голову. Темный еще раз оглядел его, и тяжело вздохнул. Вот уораздил же Кай холодный, нарочно не придумаешь. 26 лет зеленый как листва на деревьях. Это если по опыту. А если по цвету, то все было еще интереснее. В живую волосы у него оказались точно такие же, как на фотографии в досье. Лохматые, крашеные, в королевский, мать его, синий цвет. Выглядел парень, как студент под конец сессии, видевший нормальный сон недели две назад, а то и больше. Артем покачал головой и опустил боковое стекло. «Чего застыл, Соник?» — хмуро произнес он. «Залезай». Парень приветливо улыбнулся и шустро поднялся на ноги. Ростом он оказался на пол головы ниже темного. Стажер забросил вещи во внедорожник, забрался на пассажирское сиденье. «А почему Соник?» — спросил Кай, пристегивая ремень безопасности. «Потому что есть такой синий бешеный ёж», — усмехнулся Артём и тронулся с места. «Вообще меня Кай зовут? Я знаю, кто ты. Почитал про твои отсутствующие заслуги». Парень ответил неловкой улыбкой и снова уткнулся в телефон. «Ну, хотя бы одно положительное качество в нем было. Не докучал с разговорами». «Ладно-ка, поехали собирать слово «счастье» из букв «Ж» ОПА». Почти всю дорогу навязанный ему напарник молчал. Спросил только, есть ли что-то, что еще ему нужно знать о предстоящем деле, и получил ответ, что вся подготовка будет уже после встречи с информатором. А потом один раз попросил на заправку заехать за кофе. Артём не возражал, он и сам не прочь был немного мозги взбодрить. К дому информатора они подъехали к шести вечера. Темный проложил маршрут так, чтобы по возможности поменьше светиться среди местных. Внедорожник сам по себе приметный, а синеволосого парня так вообще все запомнят. «Знаешь, кто она?» — спросил Артём, когда вышел из машины. «Обертин», — ответил Кай и, выжидающе на него, посмотрел. «Садись, пять», — с усмешкой произнес Темный. Он проверил оружие. Гладкоствольный револьвер с серебряными пулями. На вопросительный взгляд Соника только покачал головой. «Если охотник считает, что на встречу с нечистью, будь она трижды информатором, можно идти безоружным...» Долго такой охотник не проживет Стой рядом и не лезь Особенно, когда она пасть раскроет А в том, что Милька начнет брехать Артем не сомневался ни секунды Оборотника звалась звучным именем Эмилия А выглядела, как привокзальный бомж В человеческой форме В звериной же он ее ни разу не видел. К счастью, для самой оборотнихи. Она их уже ждала. Стояла возле старой избы, уперев руки в боки. Учуяла. Выглядела точно так же, как когда темный видел ее в последний раз. Запойная, опустившаяся. Он помнил, что ей около сорока, но, как и все пьяницы, она выглядела старше своих лет. Но много хуже, чем драная одежда, волосы в колтунах и пьянство была ее поганая суть оборотня. Ты! сказала, словно выплюнула Милька. А я уж надеялась, что подох. Я тоже рад тебе видеть. «Как печально, что мы оба разочарованы», — недобро улыбнулся Артём. План был простой. Заехать, забрать волчицу, переночевать в отеле в двух часах езды отсюда и с утра выдвинуться на болото. Там выследить еще одну нечисть и ликвидировать. К сожалению, для темного только болотника». Видимо, он все-таки не удержал лицо, и его мысли от перспективы сотрудничать с волчицей проступили, как на чистом листе. Мелька рассмеялась. «Да ладно, темный, переживешь. От тебя самого перегаром тащит, как из винной бочки. Я-то уж чую». «Но не бомжом и псиной», — огрызнулся Артем. «Где сейчас болотник?» «Откуда ж мне знать?» — ухмыльнулась волчица. «Когда уходила, был в той бочке, которую я передала. А где он сейчас? Кто же ведает? Без меня не найдете». Гадина, конечно, набивала себе цену. Это она умела. Потому-то до сих пор и была жива, несмотря на рьяное желание темного ее пристрелить». «Собирайся», — процедил сквозь зубы Артем. «Подождешь, не облезешь. У меня еще дела так-то остались», — глумилась Милька. «Ты нагрянул раньше, чем договаривались». «Счастливые часов не наблюдают. Я приехал позже, еще холоднее», — произнес Темный. «Или сама идешь, или я тебе за шкирку оттащу». «А ты мне тут не быкой!» — оскалилась Милька. «Не дорос еще!» «Попробуешь перекинуться, пристрелю на месте!» — предупредил Артем. Неожиданно для темного откуда-то сбоку послышалось отдаленное рычание. Охотник ощутил, будто время замедлилось, а уши заложило. Подавленный гнев, бушевавший в его сознании, словно раскаленный металл в домне, прорвался наружу. Холоднокровие сменилось яростью, рефлексы сработали молниеносно. Одним движением темный выхватил из кобуры револьвер и выстрелил почти не цель, прямо на звук. Оглушительно рявкнул выстрел... Раньше, чем Артем смог рассмотреть, что бросившееся на него чудище оказалось всего лишь маленьким волчонком. Он перевел взгляд на Мильку. В глазах волчицы он увидел очень хорошо знакомую ему смесь эмоций. Недоумение, неверие, боль и ярость... Уже нечеловеческий оскал, вздувшиеся вены на шее. Не надо быть семи пядей, чтобы разглядеть начавшуюся трансформацию. Темный знал, что будет дальше, поэтому не колебался и, вскинув револьвер, еще раз нажал на спусковой крючок. Новый рык на этот раз слева, два выстрела в ту же сторону. К ногам охотника свалился еще один звереныш. Мертвые. Четыре пули, три тела. Одна ошибка. Артем медленно повернулся к своему напарнику. Тот смотрел на него широко раскрытыми от изумления глазами. «Ты... «Ты совсем охренел? Ты зачем? Крыша потекла!» Соник все-таки преодолел ступор и засыпал его неприятными, но очень правильными вопросами, на которые у Артема не было ответа. Темный промолчал. Он не чувствовал ни капли сожаления от содеянного. Понимал, что ошибся и что подставил не только себя, но и всю контору. Однако все равно не мог найти хотя бы каплю сочувствия. Он никогда не разделял политику Васильевича искать информаторов среди нечисти. Тем более, что Милька, на его взгляд, была далеко не самым полезным осведомителем. Представление темного водить шашни с нечистью Было равнозначно тому, как если смешать воду с нитроглицерином И надеяться, что не рванет «Дай сюда ствол!» — велел Кай Темный криво усмехнулся «Надо же!» — у голос прорезался а «Больше тебе ничего не нужно!» — он убрал револьвер в кабуру Краем взгляда посмотрел на Соника, а тот все не унимался. «И как ты теперь собираешься по болотам ходить?» «Ногами». «У меня далеко не всегда были информаторы, и ничего, справлялся». «А меня что, тоже пристрелишь, если еще раз белку словишь?» Артем очень внимательно на него посмотрел. «Если не заткнешься еще раньше!» Кай шумно вздохнул, стиснул зубы, но ничего не ответил. А темный глянул на мельковских зверенышей. Вместо волка на траве лежал мальчишка лет восьми, голый. По светлой коже, неестественным и неправильным узором растеклась кровь. Рядом скорчился пацаненок чуть постарше. Артем перевел взгляд на лицо второго, но неожиданно вместо мертвого парнишки ему привиделся совсем другой. Еще живой... С такими же соломенными волосами и не сбывшейся мечтой. На стриженном газоне разлегся Тимур. В руке он бережно держал игрушечный самолет, раскрашенную в бело-сине-красной модели Су-35. Артем ему на день рождения подарил, а потом долго слушал от брата, что разбаловал племянника, его сына. Серега ворчал, что отечественный мерч почему-то по цене сравним с зарплатой дворника — Артем на своих никогда не жалел денег, тем более на племянника. Тимур фанател по русским витязям и стрижам, все мозги отцу проел, что тоже хочет летать, а тот даже слушать об этом не хотел. Артем же все его ободрял, мол, времени еще много. Отец успеет передумать, а он ему в этом поможет. Тимур провел в воздухе рукой, с крепко зажатым в ладони истребителем, и посмотрел на Артема. «Можно тебя попросить с папой поговорить?» Племянник поднял голову и заглянул ему в глаза с такой мольбой и надеждой, что Артем невольно улыбнулся. Он уже был в курсе этой истории». Тимка до слез просился на международный авиационно-космический салон, а Серёга на эти даты решил вместе с семьей в Турцию слетать. Другой малыш бы радовался, а на Тимура было больно смотреть. «Ты про ваш отпуск?» все всё-таки уточнил Артём, и племянник с тяжелым вздохом кивнул. «Да не переживай, Тимка, пусть едут в свою Турцию». Но мы с тобой на Макс сходим. Со мной поживешь, пока твои родители в море плещутся. А если захочешь, после выставки тоже рванем на море». Артем так хорошо запомнил восторженные глаза Тимки, когда он в тот же день уговорил брата оставить сына на него. Вместе со своей сушкой мальчишка радостно носился под неожиданно начавшимся дождем. А еще через пару часов к ним пришла смерть. Голос Соника темный услышал словно издалека. Тряхнул головой, отгоняя мучительное наваждение. С досадой увидел, что стоит в паре метров от тел, даже не заметил, как неосознанно отшатнулся. «Артем!» – позвал Кай по имени, не позывным, хотя наверняка знал, что все охотники его только темным называют. «Нормально все?» Кай смотрел на него с настороженной опаской как на вырвавшуюся на свободу бешеную псину. Поэтому и подходить не торопился, и руку держал так, чтобы мог легко выхватить шокер, если темный дурить начнет. Артем усилием воли заставил себе криво улыбнуться и вести себя так, как вел бы условно нормальный человек». Подавил порыв устранить свидетеля еще одной своей лажи. Мысленно он рычал от злой досады. Дважды облажаться за каких-то полчаса — это надо суметь. Навязанный ему напарник, само собой, обо всем доложит. Если, конечно, доживет до возвращения в штаб. А такой роскоши Артем мог ему и не позволить... Но сейчас нужно убедить его, что ему ничего не угрожает. А Тёмный просто немного сорвался. По-человечески. А не потому, что крыша едет. Осталось только заставить Кая в это поверить. Даже если для этого придется немного приоткрыть душу. Порядок. Артём растянул губы в невеселой улыбке. Недолго помолчал. Племянник у меня был, их возраста. Вот вроде думаешь, что ко всему уже привык, ко всему готов. Все уже сто раз видел. И он усмехнулся и покачал головой. А нихера подобного. С памятью не договориться. Сказал, и его снова окатило Такой тоской и болью, что темный их физически почувствовал, словно душу на части рвали, как будто от нее хоть что-то осталось. Он даже интуитивно взгляд ненадолго отвел, чтобы перед Каем еще больше не откровенничать, а про себя чертыхнулся. Все в этой поездке с самого начала не задалось». «Но сегодня Артем как никогда понимал, что причина проблем только в нем». «Ладно, проехали», — с напускным равнодушием произнес он. Вернул взгляд на напарника, и на его лице мелькнуло удивление. Отвернулся на считанные секунды А Соник за это время побледнел, как мел И прижал к груди сжатый кулак, как при сильной боли Ты чего? Я голос у Соника дрогнул Не, ничего, все нормально Надо меньше энергетиков пить Отлично и у нас нормально С кривой улыбкой заключил Артем. «Все просто в охренительном порядке!» Кай натянуто улыбнулся в ответ и торопливо продолжил. «Давай, помогу тебе с ними!» Он кивнул на мертвых мальчишек. «Открой машину! В рюкзаке нож возьму!» Артем внимательно на него посмотрел. Нутром чуял, что Кай ему врал. Наверняка в первый раз вживую увидел, что мертвая нечисть может быть не страшной тварью, а ребенком, а показать слабину стрёмно. Темный бросил ему ключи от Паджеро. «Принеси канистру с бензином из багажника, с остальным сам справлюсь». Он вернулся к телам, отнес обоих мальчишек в дом, уложил на старой кровати. Перед глазами снова хлестал дождь, пока вытаскивал пули. Сознание словно на зло пыталось сбежать в те времена, когда не было никакого темного. Только Артем. Кай, к счастью, не мешался и не маячил перед глазами, пока он с телами возился. Ждал его на улице. Волчица и темный занялся последней. С ней он особо не церемонился, свалил ее на промятый диван, быстро вырезал пулю. Это с мальчишками он как-то аккуратно старался. Хоть умом понимал, что мертвый и что нечисть ему как будто неловко и горько было. Даже не перед собой, перед Тимой которого уже семь лет как не было в живых. Может, в чем-то и прав был Васильич, раз время от времени пытался отправить Темного чинить мозги. Когда Артем вышел на улицу, Кай молча скрылся в доме и вернулся с ковшом. Лил ему на руки холодную воду, пока Темный смывал с них кровь. «И что теперь?» — спросил он. «Ждать?» — коротко ответил Артем и посмотрел на небо. «Через пару часов стемнеет, тогда и подожжу». Соник кивнул, немного помолчал и все-таки спросил. «Думаешь, никто не будет докапываться, что тут на самом деле произошло?» Темный искос на него глянул. И усмехнулся. «Боишься загреметь за решетку, как соучастник?» Он покачал головой. «Никто не будет разбираться. Она была не дура приложиться к бутылке. Все это знают, включая местного полицейского. Жила, как ты сам видишь, в гнилушке на отшибе. Дети ее в школу не ходили». Сомневаюсь, что у них даже свидетельство о рождении есть Всем похер А Михаил Васильевич как на такое отреагирует? Как, как? Плясать будет от радости, что я его информатор завалил Артем досадливо потер шею Хотя из нее такой информатор Я бы на его месте давно здесь все зачистил «Толку от нее никакого, а если она или ее выводы кого цапнет или сожрет, заколебешься расхлебывать». Темный преувеличивал. Определенная польза от оборотники все-таки была, но меньше нечистью она от этого не становилась. Особенно, когда приволокла откуда-то из стаи двух полудиких волчат и решила их воспитывать рядом с людьми». «Это она им приговоры подписала, а он лишь запоздал и привел его в исполнение». «А если сказать, что это она напала, вдруг произнес Кай?» Артем глянул на него насмешливо и оценивающе. «Соник то ли притворялся хорошо, то ли действительно не понимал, что не все так просто». «Хм, смотри-ка, уже хочешь начальству Дезу скормить?» — иронично заметил Темный. «А если я скажу Мишке, что ты предлагал его обмануть?» «Ну, значит, скажешь», — ответил Кай. Он пожал плечами и отошел к машине. Артем проводил его пристальным взглядом. «Пусть там посидит, меньше будет мешаться». Сам темный сел на грубо сколоченную лавку рядом с домом. Запоздало подумал, что Соник так и не вернул ему ключи. И отмахнулся. Не сбежит же в самом деле. Потянулся за сигаретами, но удержался. Он здесь и так много насорил. Сбоку хлопнула дверь внедорожника, следом прозвучали шаги. Темный, с легкой досадой на возвращение Кая, глянул в сторону Поджара и увидел идущего к нему напарника с чем-то в руках. Кай молча сел рядом, открутил крышку Термоса, плеснул в нее чай и протянул Артема. Будешь это что? спросил темный. Чай, ответил Соник и с усмешкой добавил. Да не бойся, не отравлено. Артем, в который раз за последний час-два внимательно посмотрел на стажера. Все-таки было что-то в этом парне, что он еще не разгадал. Вроде бы весь такой простой, зеленый новобранец, не пререкается, слушается. Но в то же время своя голова на плечах. Валька уже скандалил бы так, что в соседней деревне услышали. И Васильичу наверняка бы отзвонился. Сообщил, как темный, обосрался с информатором. А этот не дергался и как будто бы вообще был на его стороне. Но этот больше всего и смущало... «Выглядело все слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Надеюсь, что нет», — отозвался темный и забрал у него крышку-чашку. мне это похер, на тебе придется все это в одну рожу разгребать». «Да как-то не горю желанием», — ответил Кай. «Я больше привык с живыми работать». А если с трупами, то в более формальной обстановке Артем отхлебнул горячего чая и хмыкнул Ощущение было, как будто он на дачу кому-то приехал И время коротает А не ждет темноты, чтобы сжечь трупы вместе с этой самой дачей Мысленно даже удивился, как быстро у него злость улеглась Но оно и к лучшему «Меньше шансов еще какой-нибудь херни вытворить». «Привыкай, у нас по-разному бывает», — произнес он. «А ты почему решил в «Охотники» податься?» «А ты как будто досье мы не читал?» «Читал». Темный покрутил в руках чашку с чаем, сделал еще несколько глотков. Досье Соника местами слишком походила на его собственное. Только Артем дожил до 30, а уже потом волей злого Рока и своей боли превратился в темного. А пока реальность проехалась пораньше. Почти сразу после окончания ординатуры. Гебеля и его друзей представили как несчастный случай. А на самом деле, скорее всего, какой-нибудь болотник порезвился «Читал, потому и спрашиваю», — продолжил Артем «Так зачем пошел? вместе хочешь?» «Ну, вряд ли я найду ту самую тварь», — отозвался Кай «Но если могу помочь справиться с такими же, от меня будет больше пользы» смотри смотри-ка, какая самоотверженность!» Темный залпом допил чай и вернул чашку Сонику. «Так если по-честному, ты же врач, от тебя больше пользы будет, если по специальности пойдешь работать, а не лазить по лесам неделями!» Кай сдержанно вздохнул. Налил себе чая, но все еще не торопился отвечать. Темный со скептическим интересом поглядывал на напарника. Такого пиздежа про желание быть полезным он давно не слышал. Валька с порога объявил, что его просто задолбало жить в одиночку с его способностью видеть недавно умерших людей». Другой охотник, Никита, тоже прямо сказал, что воевать он умеет, а жить гражданской жизнью не очень. Севера темный сам привел под свою ответственность, когда тот после спасения не смог вернуться в привычную реальность». Сашка-Север со слезами на глазах молил взять его, хоть дворником, лишь бы только не оставаться наедине с пережитым дерьмом. Да никто из них не становился охотником, чтобы помогать. Кто-то просто мог, кто-то себя по частям собирал, кто-то мести искал. Альтруизмом в их кругах не страдали. Да... «Не получается у меня врачом быть», — наконец заговорил Соник. «Я же хирург, но ну ты и сам знаешь. А после того случая, как сломался, мне надо за инструмент браться, а у меня сразу руки дрожат. У меня перед глазами как-то тварь человечину жрет. Как с этим справиться, хрен знает». Я же не могу пойти к психологу и сказать, что меня кроет из-за того, как я какого-то черта видел на болоте. Вот я и подумал, что если получится, ну, посмотреть на все это еще раз, я смогу как-то это перебороть, вернуться в хирургию. А если нет, значит нет». «То есть ты решил полечиться шоковой терапией?» – протянул Артем. Первым порывом было объявить парню, что с такими умозаключениями долго не живут, и закончить разговор. В конце концов, это дело Васильевича, что он по какой-то неведомой причине взял вчерашнего студента и отправил его в поля на лечение. Проблема была в том, что принцип «выбить клин клином» здесь не работал. Артем это по себе знал. «Я, когда услышал про дело с Болотником, попросил Михаила отправить меня с тобой», — продолжил Кай. «Ну, точнее, не я». «Я из питерского подразделения. Наш руководитель знает про мою проблему, он и связался с вашими». «Темный про себя чертыхнулся. Так вот, значит, откуда ветер дует». «Ну, Васильич хитро сделал, что не сказал ему правду. Тогда Артем без тени сомнения уехал бы в одиночку». «А если твоих друзей не болотник подрал?» «В досье, насколько я помню, указано предположительное заключение. Виновника торжества ведь так никто и не нашел. И будешь каждый вид нечисти исследовать, пока не отпустит. «Не знаю, Кай отвел взгляд и покачал головой. Надеюсь, что отпустят». Артём со вздохом в очередной раз подавил желание сказать что-то едкое. Он лучше потом скажет, сразу Васильичу, чтобы тот головой думал, прежде чем соглашаться на такие сделки. Как будто Артём этого пацана должен в зоопарк сводить, а не на болото, где нечисть людей жирает. Ответь-ка... «Ты вылечиться хочешь? Отомстить или сдохнуть?» — прямо спросил Темный. По лицу Кая он увидел, что такая постановка вопроса застала его врасплох. Соник едва заметно нахмурился, как-то весь подобрался, словно приготовился защищаться, пусть даже словами. Вылечиться, если оперировать твоими понятиями. Тогда мой тебе совет. Первый и последний. Когда вернемся, вали из этой конторы. Раз ты врач, переквалифицируйся на другое направление или освой вообще новую специальность. Время у тебя же есть. Никакого счастливого исцеления здесь не будет. На этом разговор прервался. Соник не ответил, молча подтягивая чай. Артем сидел рядом и пытался понять, почему, будь здесь Васильич, он без лишних слов врезал бы ему по роже. Когда подступили сумерки, он подошел к поленнице возле дома, набросал деревяшек на землю, где пролилась кровь, Плеснул на них бензином из канистры. Потом зашел в избу, развел огонь в печи. Осмотрел убогий интерьер. Во всем доме только две комнаты жилы. Если, конечно, можно так назвать этот свинарник. Милька, по всей видимости, жила в комнате кухни. Ее волчатам достался отдельный уголок. «Странно только, что пацанов было двое, а старых кроватей три». Подавив брезгливость, Артем порылся в вещах волчихи. В шкафу среди наваленной одежды он нашел блокнот. Темный бегло пробежался по записям и почувствовал, как внутри заскреблось нехорошее предчувствие. Волчиха давно была поехавшей, еще сильнее, чем он сам. Но в отличие от него, Милька распространяла свое безумие и на других. Артем спрятал блокнот в кармана рака и сходил за бензином. Когда он разливал горючку по дивану с оборотнихой, ощутил вспышку злости. А когда добрался до мальчишек... Снова Тимка вспомнился И авиасалон, во время которого Артем в реанимации валялся И сломанная модель сушки, которая до сих пор у него дома стояла После того, как он тогда набрался сил и вернулся на дачу родителей, где все и произошло Игрушка так и лежала во дворе грязная, с обломанным крылом Истребитель темный починил, а себя не смог. И Соник не сможет. Не здесь нужно исцеление искать, не смешанный с грязью и кровью смерти. Артем помедлил, сомневаясь в здравости своего решения, но все-таки вытащил телефон и сфотографировал лица мертвых мальчишек. Про его лажу и так узнают. Может, уже узнали, если Соник втихую настрочил сообщение шефу. Тут уж просто идти до конца, куда бы ни привела дорога. А некоторые записи волчихи не давали ему покоя. Она собирала себе стаю. Вопрос только, из кого... Темный отправил фотографии их местному технарю и попросил проверить, не было ли заявления о пропаже детей со схожей внешностью. Потом вытащил из печи горящую деревяшку и бросил ее на диван. Там мгновенно вспыхнуло пламя, и Артём поспешил уйти. Когда дом занялся огнём, Тёмный пошёл к внедорожнику. По пути обернулся на напарника. «Поехали!» Соник поплелся следом. Когда он забрался в машину, Артем бросил оценивающий взгляд на парня. Тот все еще молчал. То ли внеплановыми проблемами придавило, то ли разговором, или всем сразу... Темный выехал на дорогу и погнал в сторону точки назначения. В голове поселилась смешанная с равнодушием пустота. И даже мысль, что скорее всего его отправят в принудительный отпуск на неделю-другую, а то и на месяц, пока что отзывалась неожиданным безразличием.